Тайна исчезновения раскрыта спустя 50 лет. Найдено тело жертвы убийства. Триумфальное расследование, проведённое агентством Локвуд и компания. Одно из самых невероятных расследований так называемых глухих дел за последнее время. Стало обнаружение тела Анны Бэлл Анни Варт, пропавшей почти полвека назад. Её труп был найден в доме на юго-западе Лондона. Оперативники агентства Локвуд и компания В ту ночь сражались со злобным призраком жертвы, прежде чем обнаружили и обезвредили её останки. "Нам едва удалось спасти свои жизни", говорит юный глава агентства Энтони Локвуд. "Но мы не ограничились уничтожением призрака. Нам хотелось, чтобы свершилось правосудие в отношении неизвестной нам тогда девушки, ставшей жертвой убийцы". Агентство провело тщательное расследование, которое позволило установить личность убитой Это оказалась широко известная в прошлом начинающая актриса мисс Варт. Депик согласился возбудить дело в отношении расследования этого преступления. Для нас не имеет значения, насколько старым или сложным будет это дело, говорит мистер Локвуд. Честно говоря, чем сложнее дело, тем оно для нас интереснее, учитывая высокий профессионализм и личные качества наших сотрудников. Основная наша задача. Основа штайт Лондон от гостей. Однако при этом нас живо интересует история, стоящая за каждым появлением призраков. Несчастная Анни Варт умерла много лет назад, однако её убийца до сих пор может быть привлечён к ответу. Один из наших лучших агентов, Олеси Карлайл, во время операции сумел войти в парапсихологический контакт с гостьей, невзирая на яростное сопротивление призрака, и добыть крайне важные сведения, которые как мы надеимся выведут следствие на преступника это пока всё что я имею право сообщить но в самом ближайшем будущем я уверен вас ожидают новые сенсационные подробности относительно этой давней трагедии какая превосходная статья в двадцатый раз за день сказал локвуд лучше бы я ожидать было нельзя они переврали мою фамилию заметила я а обо мне вообще не упомянули добавил Чёрч. Это не самое главное. С улыбкой ответил Навлок. Главное то, что мы попали на шестую страницу Times. Такой рекламы наше агентство ещё не имело. Для нас это поворотная точка. Наконец-то судьба нам улыбнулась. Он поёжился и переступил ботинками из одной кучи вонючего компоста в другую. Это было на следующий день после посещения нами архива. Часы показывали около восьми вечера. Мы стояли в пригор на пахнущих зарослях крежовника в темном холодном саду и ждали появления призрака. Честно говоря, условия для работы были не самыми лучшими. Температура? – спросил Локв. Продолжает падать, – ответил Чёрдж, взглянув на свой термометр. Среди веток крежовника было темно. Светящиеся окна стоявшего неподалёку дома были задвинуты плотными тёмно-коричневыми шторами. Где-то вдалеке пролаяла собака. В метрах в 6 от нас свисали отешелившие от ледяного дождя тонкие чёрные ветки ивы. Мязмы усиливаются, сказала я. Мои руки и ноги отяжелели. В голову лезли ненужные мысли о тщетности наших усилий. Во рту стало кисло от противного запаха. Я взяла ещё одну мятную конфетку. Хорошо, сказал Локут. Ждать, судя по всему, осталось недолго. То, что мы рассказали Депик об Анниварт, это и хорошо, и в то же время плохо, неожиданно заметил Чёрч. Но я по-прежнему считаю, что мы слишком рано обратились к журналистам. Полицейское расследование только начинается. Кто знает, к чему оно приведёт. Что сделано, то сделано. ответил Лок. Барнсу не очень понравилось, что мы обскокали его с установлением личности убитой девушки. Но с весь этого дела с Гуга Блейком его очень заинтересовало. Он проверил его личность по своим архивам. Выяснилось, что Блейк был успешным предпринимателем, но несколько раз попадал в тюрьму за мошенничество и ещё один раз по обвинению в более тяжком преступлении. Скользкий тип. И мы оказались правы. Он по-прежнему жив и здоров и проживает здесь в Лондоне. Так они задержали его? – спросила я. Собирались сделать это сегодня. Возможно, уж это задержали. Появился призрачный туман, – сказал Шорт. Тонкие молочно-белые струки показались из земли, бледно светящиеся, тонкие, как спагетти, потянулись к небе и стене сада. Что-то слышишь, Люси? – спросил Оквуд. Пока все то же самое. Видите, расшились листьев. И скрипучие сквак-сквак-сквак. Скрип веревки? Возможно. Джордж, ты что-нибудь видишь? Пока нет. А ты? Посмертное свечение все еще на месте? Да, все еще висит среди ветвей. Но оно и не должно двигаться, не так ли? Можешь дать мне конфетку, Люси? спросил Чордж. Я своей дома забыл. Конечно. Я пустила свой пакетик с конфетами по кругу. Разговор у Гас. Мы наблюдали за его вым деревом. Несмотря на большие надежды, которые Локвот связывал со статьей в Times, особой выгоды она пока не принесла. Поэтому сегодня вечером нам пришлось взяться за единственный заказ, остававшийся в нашем гроссбухе. Наши клиенты, молодая женатая пара, жаловались на то, что испытывают сметение и страх. оказываясь у дальней стены своего сада. А в последнее время их дети, 4 года и 6 лет, говорили, что глядя в темноте из окон дома, они видели тёмную неподвижную тень, стоящую среди склонившихся ветвей ивы. Родители, бывшие при этом рядом со своими детьми, ничего не заметили. Сегодня с утра мы с локводом провели предварительное расследование на местности. Ива была очень старой. с высокими толстыми ветвями. Мы оба отметили присутствие следов побочных эффектов появления призрака: в основном мязна и ощущение ползучего страха. Нурч тем временем покопался в архиве, изучая историю дома и обнаружил один очень важный, связанный с ним случай. В мае 1926 года его бывший владелец, мистер Генри Китчинер, повесился где-то рядом с домом. Точное место самоубийства установить не удалось. У нас были все основания полагать, что мистер Китчинер повесился именно на этой иве. До сих пор не могу понять, почему ты упомянул меня, но ничего не сказал о кулоне, сказала я. По твоим словам, всё выглядит так, будто сама Анни Варт рассказала мне о том, кто её убил. Но мы же знаем, что это чушь собачья. Призраки не способны чётко выражаться. Парапсихологическое общение Вещь очень не конкретная, из него можно подчерпнуть лишь обрывочные сведения. Я знаю, довольно пыркнул Локвуд. Но тебе не повредит то, что я подал тебя как звезду сыска. Нам нужно, чтобы клиенты стали записываться к тебе в очередь. О прокулонах я умолчал намеренно. О чести для того, чтобы продержать эту новость до будущих статей, о чести потому, что не хочу, чтобы о кулоне стало известно Барнсу. Так ты ничего не сказал ему? Пока нет. Барнс все еще зол на нас, а тут вдруг окажется, что Люси в нарушение всех инструкций прихватила с места происшествия опасный артефакт. Нет, об этом лучше помалкивать. Да какая разница? Этот кулон по сути к делу ничего не добавляет. Вина Блейка и без него совершенно очевидна. Кстати, о Блейке. Тебе удалось разыскать еще что-нибудь по делу Вард, Джордж? Да. Несколько картинок. Интересные. Покажу вам их, когда вернёмся. Время шло. Холод усиливался. Ива излучала грустные и тревожные эмоции. Они всё сильнее растекались вокруг, струились среди кустов и цветочных клумб, пластмассовых велосипедов и разбросанных по саду детских игрушек. Ветки ивы слегка зашевелились, хотя никакого ветра не было и в памяти. Интересно, почему он это сделал, пробормотал Локвуд. Кто? спросил Джордж. Гуга Блейк? Нет, я о сегодняшнем случае. Почему этот человек вдруг взял да и повесился? Потерял кого-нибудь, кто был ему очень дорог, влезла я в разговор. В самом деле? Почему ты так решила, Люси? Об этом было что-нибудь в газетах? Джордж. У меня не было никаких соображений на этот счёт. Я вслушивалась в скрип дерева. Не знаю, сказала я. Может быть, ошибаюсь. Внимание. Атрейсто предупредил Локвуд. Я что-то заметил. Да, есть. Вы тоже видите? Нет. Где? Он прямо здесь. Неужели вы его не видите? Стоит под деревом и смотрит вверх. Я почувствовала, что что-то надвигается. Прокатилась невидимая волна. заставившую кровь громко пульсировать у меня в ушах. Но моё зрение было не таким хорошим, как у Локвуда, поэтому дерево по-прежнему представлялось мне паутиной тёмных ветвей и теней. Он держит в руках верёвку, пробормотал Локвуд. Должно быть, он стоял здесь какое-то время перед тем, как иногда помогает взглянуть на происходящее боковым зрением. Я перевела взгляд на стену сада. И тени под деревом неожиданно сфокусировались. Я увидела бледный контур тонкой неподвижно стоящей фигуры. Сквозь нее просвечивали ветки ивы. Вижу, сказала я. Призрак смотрел вверх, склонив голову на бок так, словно у него уже была сломана шея. Не смотри ему в лицо, сказал Чорчер. Хорошо, я подберусь ближе, сказал Локвуд. Стоите здесь тихо. О, меня кто-то схватил. Двойной свист стали. Это мы с Джорчем одновременно выхватили свои рапиры. Я светила застывшего на месте локву долучом фонарика и тут же выключила его. "Никто тебя не схватил", сказала я. "Просто ты зацепился пол ей пальто за куст". Уф, прекрасно. Спасибо. "Твоё пальто. Оно слишком длинное", пробурчал Шорч. Однажды оно уже чуть не погубило тебя. Послышался негромкий шурок. Локвот выдергал пальто из колючек кражовника. Фигура подывы продолжала стоять, не двигаясь с места. Прикройте меня, попросил Локвот. Он вытащил рапиру и осторожно двинулся к дереву. При каждом шаге его почти до колен обвивали струки призрачного тумана. Мы с Чорчем осторожно крались следом. Держана готови вселенные бомбочки. Так мы добрались до крайней веток ивы. Хорошо, выдохнул Локут. Я совсем рядом, но он никак не реагирует. Это просто тень. Теперь я гораздо лучше могла рассмотреть призрак человека в рубашке без пиджака, в брюках с высокой талией и подтяжками. Бледное лицо запрокинуто вверх. Я старалась не смотреть на это лицо, но ощущала эхо давнего горя. потерянной любви, невыносимого отчаяния. Услышала приглушённый мужской стон. Наконец, призрачная фигура шевельнулась. Я увидела мелькнувшую в воздухе верёвку, конец которой полетел высоко в высокую ветви. В воздухе мелькнул ещё один небольшой предмет, ударился о ствол ивы. Соль дождём хлынула вниз, прошигая призрачную фигуру насквозь. Призрак скорчился и исчез. Крупинки соли вспыхнули зеленым пламенем, изумрудным снегом падая на землю. Зачем ты это сделал? – крикнула я Шурчу. Не горячись, он же двинулся, а лок вот был совсем рядом. Я не мог оставить призраку ни малейшего шанса. Но он не нападал, возразила я, и не собирался. Думал только о своей жене. О своей жене? Откуда это известно? Он что, сам сказал тебе об этом? Нет. Так почему-то не имеет значения, сказал Лок, раздвигая ветки ивы. У его ног мерцали и гасли зелёные искорки. Он исчез. Давайте засыплем это место железными опилками и поскорее возвратимся в тепло. Да, бывают случаи и вроде этого. Они расследуются быстро и легко и решаются в один миг. На следующий день мы нашли в ветвях ивы обрывок очень старой верёвки. Он глубоко врос в ветку, торчащую прямо над тем местом, где стоял призрак. Вытащить верёвку нам не удалось, и пришлось спилить всю ветку. Затем мы сожгли её на костре, густо посыпая солью. Спустя 3 дня новые владельцы дома спилили и выкорчевали всё дерево. Вернувшись из сада к себе на Портленд-роуд, Мы с удивлением обнаружили припаркованную возле нашего дома полицейскую машину. Она стояла с включенными фарами и работающим двигателем. Из машины навстречу нам вылез офицер Дэпик, огромный дядя нас, бритой головой, гора мышц без намека на шею. На нем была обычная темно-синяя униформа. Лок в этой компании, Хмур спросил он. Где вы так долго пропадали? Вас ждут в Скотланд-Ярде. В такое время нахмурил Солукут. Поздно уже. Мы возвращаемся с расследования. Это не ко мне. Вас хочет видеть Барнс. Он уже 2 часа ждёт. А до утра он подождать не может? Рука полицейского, розовая и массивная, как свиной окорок, медленно потянулась к висевшей у него на поясе железной дубинке. "Нет", красноречиво сказано. Сверкнул глазами Лукут. Ладно, сержант, всё в порядке. Поехали. Скотланд-Ярд, знаменитая штаб-квартира лондонской полиции, была также центром размещения оперативных отрядов Депик, которые несли службу в ночные часы. Здание Скотланд-Ярда, клинообразное сооружение из стекла и стали, находится почти в самом центре города, посредине Виктория-стрит. Рядом расположены здания гильдии могильщиков, союза гробовщиков, а также компании Fairfax Iron, поставщики железа, United Salts, поставщики соли, и громадина корпорации Sunrise, производившейся на решение для большинства парапсихологических агентств в стране. На противоположной стороне улицы выстроились в ряд представительства большинства мировых религий. Все эти организации находились на переднем крае непрекращающейся войны с проблемами Перед входом в Скотланд-Ярд в металлических контейнерах дымило тлеющая сушёная лаванда. Журчал, врезанный в тротуар, ручейёк с проточной водой. Двери охраняли от посторонних сил двое юнцов из значной стражи, с покрасневшими от холода носами. Они отвели в сторону палки с металлическими наконечниками и встали по стойке смирно, пропуская проходившего мимо них офицера полиции, вслед за которым прошли внутрь и мы. Полицейский примяком повёл нас наверх, в помещение оперативного центра Депик. Как и всегда в ночные часы, оперативный центр гудел как улей. На стене висела огромная карта Лондона, испёчрённая крошечными огоньками, зелёными и жёлтыми, отмечающими места появления призраков этой ночи. Мимо карты туда-сюда сновали мужчины и женщины в тёмной униформе, переносили с места на место кипы бумаг. Громко разговаривали по телефону, отдавали приказы старшим групп и из агентств Ротваль и Фитис, традиционно помогавших до пик в его работе. Мимо нас пронесся юный агент с охапкой рапир в руках. Возле дальней стены пили кофе двое полицейских в покрытых ожогами эктоплазмой бронежилетах. Офицер привел нас в комнату для ожидания и оставил одних. Здесь было намного тише, чем в главном зале. Над нашими головами в струях воздуха от спрятанных в потолке вентиляторов крутились металлические мобили. Монотонно бормотал кондиционер. Как вы думаете, что ему от нас нужно? спросила я. Снова что-нибудь связанное с пошёром? Я надеюсь, что что-то связанное с Блейком, повёл плечами Локвуд. Может быть, они арестовали его. Может, он даже уже признался. Кстати, о Блейке, сказал Чорч. русь в своей сумке. Пока мы тут ждём, взгляните-ка на эти вырезки из архива. Мне удалось узнать кое-что новенькое о Банни Варт. Похоже, что 50 лет назад она входила в компанию Золотой молодёжи. Это были богатые, хотя и не все, бездельники, шатавшиеся по самым модным и дорогим лондонским барам. За год до смерти Ани Варт в Лондон Сосайтеи появилась фотография этой компашки. Взгляните. На ней вы узнаете не только мис Варт, Переснятые с оригинала фотографии были черно-белыми. В основном на них были запечатлены балы и вечеринки, но также казино и покерные залы. На каждом снимке модно одетые, лосчёные молодые люди. Если оставить в стороне стиль одежды и то, что снимки черно-белые, эти фотографии были практически такими же, как в современных глянцевых журналах, которые любил пролистывать Локлод, до да зевоты однообразными и скучными. Однако на третьем или четвёртом листе я встрепенулась. На этой странице было две фотографии. Первая, сделанный в студии снимок Халюнова, улыбающегося в объектив камеры молодого мужчины. На нём был чёрный цилиндр, чёрный галстук-бабочка и чёрный фрак. Вероятно, белоснежная рубашка этого денди была с рюшами, но этого, к счастью, не было видно за приподнятой рукой, в которой мужчина сжимал трость. Разумеется, не голой рукой. а затянутой в белую лайковую перчатку. Волосы у него были длинные, тёмные и блестящие. На губах уверенная снисходительная улыбка. Этот хлыщ явно считал себя неотразимым. Под фотографией подпись: Мистер Гуга Блейк. Лицо сегодняшнего Лондона. Вот и он, выдохнул Локвуд. Я всматрелась в влащённого, самодовольного мужчину на фотографии. И на миг у меня перед глазами мелькнуло другое лицо, истлевшее, покрытое паутиной и пылью. На этом снимке тоже он, сказал Джордж, указывая на фотографию под портретом. Это было групповое фото, сделанное с высокого ракурса. У фонтана стояла группа молодых мужчин и женщин. Вероятно, это был один из дурацких и скучных летних праздничных приёмов, потому что все мужчины были в белых фраках и галстуках. А девушки в пышных бальных платьях. В глазах оребило от бесчисленных бантиков, блёсток, драгоценностей, обнажённых плеч, и бог знает, чего ещё. Вообще-то наряды, тем более бальные, это не по моей части. Фотография, разумеется, тоже была чёрно-белой. Однако легко можно представить, насколько красочной являлась эта картина в реальности. Девушки стояли на первом плане. Мужчины у них за спиной, И все они, подняв головы вверх к камере, улыбались с таким видом, будто им принадлежал весь мир. Впрочем, может быть, кому-то из них он действительно принадлежал. Прямо в центре стояла Анни Варт. Она сияла, озаряя всех окружающих своей улыбкой. Стоявшие рядом с ней девушки улыбались не так ослепительно, словно сознавая, что тягаться с Анни бесполезно. А вот Блейк сказал Шорт: Указывая на высокого, криво улыбавшегося мужчину во втором ряду, прямо за ее плечом, словно даже здесь шпионит за ней. А еще смотрите! Я вздрогнула, как от толчка, разглядев на шее Аннивард маленький овальный предмет. У меня подкатил комок к горлу. На ней тот самый кулон. А, так вы все и явились! Раздался голос, появившегося на пороге комнаты инспектор Барнса. Он выглядел уставшим. даже его роскошные усы и те повисли. В одной руке у баронца была папка с документами, в другой пластиковая чашечка с кофе. А радость-то какая! Надеюсь, не заставите меня расплескать на этот раз кофе вместо чая. Мы вылись по вашему вызову, мистер Барнс, холодно ответил Локвуд, поднимаясь на ноги. Чем можем служить? Можете служить, да не все. Кое-кто здесь явно лишний. Он пристально посмотрел на Чёрча и спросил: "Между прочим, вы уже избавились от той призрак-банки, Каббинс?" "Ну, конечно, мистер Барнс", а заверил его Джордж. "М-м, хорошо. Так уж получилось, что сегодня вы мне не нужны. И вы, мистер Лок, вот тоже. Я хочу поговорить только с мисс Карвайл". Барнс пристально посмотрел на меня, и я подостоинству оценила силу и проницательность его взгляда. Пора, шо вас пройдите со мной, мисс. Остальные подождут вас здесь. На секунду мне стало страшно. Я растерянно посмотрела на Локудо, который, нахмурившись, выступил вперед. Так не пойдет, инспектор, сказал он. Она моя сотрудница. Я настаиваю на том, чтобы присутствовать при. Если хотите, чтобы вас обвинили в том, что вы препятствуете проведению расследования, продолжайте, прорычал Баррс. Лично я с вами уже наговорился до сего за прошедшую неделю. Но как? Есть еще вопросы? Локвуд замолчал. Я через силу улыбнулась ему. Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Разумеется, с ней все будет в порядке, сказал Барнс, шире открывая дверь, чтобы пропустить меня перед собой. Успокойтесь, мы не надолго. Барнс провел меня через операционный зал. гладкой стальной двери в его дальнем конце. Здесь он набрал несколько цифр на кодовом замке, и дверь отъехала в сторону, открыв за собой тихий, освещённый трубками неоновых ламп коридор. Ваш дроклок утверждает, что вы сумели войти в мысленный контакт с призраком Анни Варт. Это правда? спросил Бамс, пока мы с ним шли по коридору. Да, сэр, я слышала её голос. Он также утверждает, Что вам удалось таким невероятным способом получить уникальную информацию о смерти Мисс Варт, о том, что её убил человек, которого она любила? Да, сэр. Что ж, в определённом смысле можно и это считать за правду. Когда я держала в руках кулон, у меня возникла именно такая догадка. Другое дело, что узнала я об этом не от самой девушки-призрака. Но это уже детали, не так ли? Барнс искоса взглянул на меня. Когда мисс Вартер разговаривала с вами, она назвала имя своего убийцы. А не, сэр. Информация, которую я получила, была довольно отрывочной. Вы сами знаете, как это происходит, когда имеешь дело с гостями. Говорят, Марис Софитис в свое время вела целые разговоры с призраками третьего типа и узнала от них множество интересных вещей. Пробурчал Барнс. Конечно, я понимаю. Такой дар, как у нее, редкость. Да и призраки третьего типа тоже. Остальным, вроде нас с вами, приходится довольствоваться лишь обрывками информации. Хорошо. Мы сейчас подходим к зоне повышенной безопасности. Скоро будем на месте. Мы спустились вниз по бетонной лестнице. Двери здесь были более массивными, окованными шулерезными полосами. На стене рядом с несколькими дверями я увидела предупреждающие знаки. жёлтый треугольнички с одним оскаленным черепом и красный с двумя черепами. Воздух здесь стал холоднее, и я решила, что мы находимся под землёй. А теперь выслушайте меня, начал Барнс. Благодаря вашим открытиям я возобновил следствие по делу Анна Болварт. Он искасав взглянул на меня и продолжил: "Не думайте, мы сами тоже были довольно близки к тому, чтобы остановить её личность. Вы немного опередили нас, но только лишь потому, что вам в вашем подростковом агентстве просто время больше девать некуда. Ну да ладно. Как бы там ни было, я установил причастность к этому делу Гуга Блейка и думаю, что он виновен. Сегодня я его арестовал. Отлично, сказала я, хотя у меня дрогнуло сердце. Однако Барнс остановился возле гладкой железной двери. И сейчас, полувека спустя, Блейк продолжает всё отрицать. Говорит, что подвёз девушку до дома, но не заходил в него. Он лжёт, сказала я. Я тоже уверен, что он лжёт, но мне нужны дополнительные доказательства. Вот за этим я вас сюда и привёл. Прошу вас, заходите. Прежде чем я успела сказать хоть слово, он, открыв дверь, провёл меня в маленькую комнату. Она была пуста. Если не считать двух стальных стульев с кожаными сиденьями и небольшого стола. Стулья были повёрнуты к дальней стене комнаты. Почти вся она состояла из цельной панели матового серого стекла. В столешницу был вмонтирован переключатель. Рядом с ним лежала чёрная телефонная трубка. Порысаживается мисс Карлайл. Он взял со стола трубку, щёлкнул переключателем и сказал в неё: "Он здесь? Отлично. Что вы имеете в виду? уставилась я на Барнса. Прошу вас, объясните, что здесь происходит. Ментальная связь с мёртвыми, как, например, ваше общение с той девушкой, вещь очень субъективная, сказал Барнс. Её сложно выразить словами. При этом что-то запоминаешь, что-то можешь неверно истолковать, а что-то просто забываешь. Такая связь рождает лишь путаницу в голове. Поэтому вполне возможно что на самом деле призрак рассказал вам о своей смерти гораздо больше, чем вам кажется. Например, Анни Варт могла показать вам лицо своего убийцы. Внезапно я всё поняла и покачала головой. Вы имеете в виду Глейка? Нет, но я видела его фотографии, старые. Они ничего мне не напомнили. Может быть, всё окажется по-другому, если вы увидите его вживую, настаивал Барц. Сейчас проверим. Меня охватила паника. Мистер Барнс, я совершенно не хочу его видеть. Я вам уже все рассказала. А вы просто взгляните. Увидеть вас он не сможет. Это стекло прозрачно только с одной стороны. Он даже не узнает о том, что вы здесь. Нет, прошу вас, мистер Барнс. Инспектор не стал меня слушать и нашел вмонтированную в стол кнопку. Посередине стеклянной панели перед нами появилась светлая полоса. Она расширялась. Это раздвигались внутренние створки окна. Так расходится в стороны шторы, впуская в комнату солнечные лучи. В центре комнаты, под ту сторону стекла, на привинченном к полу железном стуле, лицом к нам сидел мужчина. Нас с ним, если не считать стекла, разделяло не более 2-3 м. Это был пожилой джентльмен в щеголеватом костюме, чёрном, в мелкую розовую полоску. Его ботинки сверкали. На шее был повязан ярко-розовый галстук. Такого же цвета платочек, словно язычок пламени, высовывался из нагрудного кармашка пиджака. Несмотря на возраст, Гуг Блейк сохранил свои замашки Денди. В этом он ничуть не отличался от себя на фотографиях пятидесятилетней давности. Хотя волосы у него стали серыми от седины, но оставались такими же длинными, до плеч. такими же блестящими и тщательно причёсанными. Во всём этом он был прежним, но вот его лицо. Гладкое, самодовольное в юности, оно стало мрачным, измождённым, посеревшим и морщинистым. Под кожей проступили кости черепа. На носу появилась и начала распространяться на щёки и подбородок сеточка синих прожилок. Губы иссохли, сделалис поджатыми, тонкими и затвердевшими, а глаза С глазами дело обстояло хуже всего. Глубоко запавшие в глазницы, они стали прозрачными, холодными, злыми и умудрёнными жизнью. Они непрестанно скользили по сторонам, изучая поверхность пустой стеклянной стены, перед которой сидел Блейк. Было совершенно ясно видно, как он зол. Его пальцы впились в колени словно когти. Он что-то говорил, Но сквозь стекло не долетало ни слова. "Блейк богат", хмыкнул Барнс. "И привык всё всегда делать по-своему. Ему здесь очень не нравится. Впрочем, это не ваши проблемы. Порисьматритесь к нему хорошенько, мисс Карлайл. Отбросьте все посторонние мысли. Вспоминайте, что вы услышали о той девушке". Ничего не всплывает у вас в памяти. Я глубоко вздохнула, стараясь прогнать охватившую меня тревогу. В конце концов, пока всё идёт хорошо. Блейк действительно не может меня видеть. Я сделаю то, о чём меня просит Барнс, и тут же уйду. Я сосредоточила своё внимание на лице Блейка. И в ту же секунду его глаза остановились. Он встретился со мной взглядом. Словно мог видеть сквозь непрозрачное стекло и знал, что я нахожусь здесь, именно на этом месте. Затем он улыбнулся мне. блеснули красивые искусственные зубы. Боже, какой жуткой была его улыбка. Я отпрянула назад, к своему стулу. "Нет", сказала я. "Довольно. Я ничего не ощущаю. Его вид не пробуждает во мне никаких воспоминаний или ассоциаций. Пожалуйста, прошу вас прекратите это. С меня достаточно". Барнс немного подумал, затем нажал кнопку. Внутренние ставни сдвинулись. Не торопливо скрыв от меня, сидящего на железном стуле, улыбающегося человека.